и На большой проезжей дороге, ведущей от Кемпера к Черной горе, виднеются развалины старинного замка или дома с башнями, остроконечной кровлей и рвом, через который когда-то был перекинут подъемный мост. развалины окружены густой зеленой чащей, видимо, остаток большого сада, спускающегося к пруду, давно уже успевшему превратиться в болото. Чаще это — любимое место пребывания грачей, отчего и все это место получило название «Грачиного гнезда». Еще в царствование Анны Бретонской, бывшей женою Людовика XII, в грачином гнезде поселился старый французский дворянин по фамилии Ла Круа. Приехал он с женой и целый свитый слуг, а сколько навезли они всякого добра, так это было даже удивительно. Принялся Лакруа устраивать грачиное гнездо, украшать замок, разводить сад. И как раз посреди сада посадил он ветку кипариса. «Зачем посадил-то кипарис?» — заметила ему жена. «Это дерево растет очень медленно, и мы с тобою так уже стары, что нам, конечно, не суждено видеть его даже небольшим деревцем. Наш же единственный сын, дорогой наш Жозеф, вряд ли когда-нибудь заглянет сюда после нашей смерти». Он не променяет корабля на замок, жизнь моряка на жизнь помещика. Что нам загадывать так далеко? Я надеюсь, что кипарис все-таки вырастет настолько, что даст по хорошей ветке для наших гробов. Пускай же он растет себе на здоровье, пока не погибнет последний потомок нашего рода. Нехорошо класть такой завет, когда сажаешь дерево, с неудовольствием возразила госпожа Лакруа, и разговор прекратился. Прошло еще несколько лет. и Господь призвал к себе и старика, и его жену. В один и тот же день при торжественном звоне колоколов вынесли их тела из замковой часовни и понесли на кладбище, и на гробах действительно красовались две кипарисовые ветви. Покойников провожали все бедняки и околотка, очень уж были они добры ко всем нуждающимся и несчастным». Дом заколотили, и сад понемногу совсем заглох, но кипарис продолжал расти и зеленеть, несмотря на все это запустение. Вскоре дошло известие, что сын стариков, Жозеф Лакруа, вернулся таки из морского плавания, но с корабля проехал прямо в королевский дворец, не заглянув даже в опустевший свой замок, а вслед затем узнали и о том, что он женился на графине Делатур, Самый красивый и богатый из придворных дам, у которой было столько наследственных замков по всей Франции, сколько было деревьев в саду грачиного гнезда. Так и забыл маркиз де ла Круа свой родной дом и сад, где одни только грачи несметными стаями носились над деревьями и криком своим нарушали торжественную тишину. Кипарис же рос и зеленел по-прежнему. Прошло лет двести — И даже память о Лакруа почти совсем исчезла среди окрестных жителей. Замок по-прежнему стоял мрачный и суровый среди зеленой чащи заглохшего сада. Грачи по-прежнему носились несметными стаями, и кипарис рос и зеленел, как и в старые годы. Но в замке была новость. Приехал домой маркиз де Лакруа, последний потомок старого французского дворянина, посадившего в саду своем зеленый кипарис. Приехал он верхом в сопровождении одного только слуги, в замке же не нашел он никого, кроме пастуха, жившего там со своей собакой. Ни о каких богатствах теперь уже не было и помину. Этот маркиз де лакруа был уже человек пожилой, но здоровый и сильный, а притом и разгульный. Целые дни проводил он на охоте, гоняясь за лисицами и зайцами и топча при этом поля соседних фермеров — за что постоянно судился и столько переплатил пени за потравы, что окончательно разорился. В замке запустение было ужасное. Всё покоилось под густым слоем пыли, всюду насела паутина, стёкла были повыбиты, крыша кое-где совсем провалилась. В давно запущенном и, наконец, совершенно заглохшем саду репейник лопух вытеснили все садовые цветы. Бузина и терновник заглушили поросль молодых деревьев, Один только кипарис рос и зеленел по-прежнему. Прошло несколько лет, и маркиз Делакруа умер, опившись на свадьбе какого-то фермера, и в самый день его похорон приехал новый владетель Грачиного гнезда, сын только что скончавшегося маркиза. Тут только узнали соседи, что маркиз был женат и имел сына, бледного тщедушного юношу с монашеским смиренным лицом и очень хитрыми глазами. «Я скромный учитель в частной школе», — говорил он о себе вкратчивым голосом. «Ехидный змеёныш», — говорили о нём знавшие его люди. Новый владелец сдал своё грачиное гнездо в аренду за самую незначительную плату. Всё было в таком страшном запустении, что усадьба уже почти ничего не стоила, и владелец, не зная, как прожить на эти деньги, снова уехал в Париж и потонул там в волнах городской суеты. И с тех пор о нем уже никто ничего не слыхал, кроме его арендаторов, с которых он аккуратно получал арендную плату. Но почему-то арендаторы его сменялись очень часто, никто из них не возобновлял контракта, и в народе стала ходить о грачином гнезде недобрая слава. Стали поговаривать, что в замке нечистой, что тень старого лакруа не дает покоя обитателям замка. Рассказывали, что целыми ночами разгуливает она по саду, стучит палкой у в окна дома, А кипарис, начавший как-то уже засыхать, до того скрипит, раскачиваясь даже без ветра, что в доме никто ни на минуту не смыкает глаз до рассвета. Вскоре не нашлось уж больше охотника арендовать замок даже за самую ничтожную плату, и кое-какие поправки, сделанные было арендаторами, опять развалились. Так и остался стоять замок в полном запустении. Грачи по-прежнему несметными стаями носились над деревьями и криком своим нарушали тишину заглохшего сада, но кипарис заметно состарился и засыхал. Прошло еще лет двадцать, и опять в грачиное гнездо явился новый владелец, сын учителя, молодой поэт Жозеф де Круа. Это был юноша с нежным лицом и восторженным взглядом голубых глаз. Одет он был очень странно. Платье его напоминало тунику, на голове носил он бархатную шапочку с золотыми цепочками, а голубой шарф, перекинутый через плечо, поддерживал роту, рот круглой арфы. Поэт дни и ночи бродил по окрестностям и мелодичным голосом пел свои импровизации. Но это не давало ему средств к жизни, и пришлось бедному юноше снова вернуться в Париж, в свою мансарду, к холоду и голоду большого города, но зато и к золотым надеждам и снам. Годы шли, и дорога, пролегавшая мимо Грачиного гнезда, становилась все более и более многолюдной. Наконец, один из жителей соседней деревни, человек сметливый и предприимчивый, решил воспользоваться старым домом и, заручившись согласием бедного поэта, открыл в его родовом замке гостиницу Грачи. Дела трактирщика шли прекрасно, и он разжился на славу, Погонщики мулов, фермеры, огородники, мелкие торговцы по целым дням засиживались в ветхом, почерневшем зале нижнего этажа, распивая сидр и вино. Иногда наезжал сюда и иной проезжий люд — купцы, монахи, бароны и другие важные господа. Им обыкновенно отводили верхние покои старого замка, там было спокойнее, так как туда не достигали шум и пьяные голоса обычных посетителей грачей Но зато на утро почти каждый из переночевавших в верхних комнатах замка спрашивал хозяина. — Что это за страшный шум слышится в твоем саду, и кто это стучится в окна? Просто нет возможности заснуть спокойно. Это старый кипарис скрипит в саду, в окна же стучится ветер. Срубил бы ты этот старый кипарис, а то право даже как-то жутко становится. Но вот... В одну рождественскую ночь, когда в гостинице не было никаких знатных приезжих, в нижнем зале собралась большая компания обычных гостей. На дворе разыгрывалась страшная буря, а потому никому из присутствующих не хотелось уходить домой. Дрова весело трещали в камине и бросали высокое светлое пламя. В комнате казалось и тепло, и уютно. Хорошенькие служанки разносили сидр и вино, смех и шутки не прерывались ни на минуту. Было уже около полуночи. Но вдруг все смолкли. Дверь с шумом распахнулась настежь, и все обратили в ту сторону взоры, ожидая появления какого-нибудь нового посетителя. Но в комнату ворвался лишь сильный порыв ветра и погасил свечи. «Поди, затвори скорее дверь», — сказал хозяин одной из служанок. Она затворила дверь и вернулась наливать сидр, но не успела она взяться за кружку, как дверь снова распахнулась, «Какая же ты неловкая!» — сказал ей хозяин, пошел сам затворил дверь, осмотрел, плотно ли вошла она и даже щелкнул щекулдой. «Но вот это так действительно называется запереть дверь!» — сказал он, возвращаясь на прежнее место. Но не успел он еще дойти до скамейки, на которой обыкновенно сидел, как дверь уже снова стояла настежь. «Да тут верно вмешался сам черт!» — проговорил, смеясь один из гостей — Фермер, отличавшийся необыкновенной силой. Он встал и сам захлопнул дверь, а чтобы пришлась она еще плотнее, и изо всей мочи уперся в нее спиной. Однако дверь в ту же минуту распахнулась снова и с такой силой, что бедный фермер, получив толчок в спину, отлетел как перо и почти без чувств повалился посреди комнаты. Все бывшие в зале испугались, переполошились и бросились его поднимать. Но тут часы пробили полночь. Последним ударом часов в распахнувшуюся дверь вступила похоронная процессия и медленным шагом направилась через весь зал между рядами оцепеневших гостей. Впереди шел старик, одетый в широкий плащ, с большой кипарисовой веткой в руках. За ним двое людей несли открытые носилки, на которых покоилось бездыханное тело молодого человека. В ногах его лежала разорванная голубая перевесь, а на ней разбитая рота. В конце шествия шел человек и на бархатной подушке нес шапку министреля. Процессия в полном безмолвии прошла во двор замка, и при лунном свете ясно было видно, как скрылась она в развалинах маленькой часовни. В ту же минуту налетел новый ужасный порыв ветра и ударил в замок, словно собирался он сорвать с него кровлю, и не то стон, ни то грохот глухой и протяжный донесся из сада. То рухнул старый кипарис. В следующую же минуту ни души не осталось в гостинице, и даже сам хозяин убежал к соседям. Несмотря на праздник, трактирщик до вечерней зари вывозил из замка свои вещи. Он закрыл гостиницу Грачи, и замок снова заколотили наглухо. Собирались дать знать об этом поэту, но оказалось, что накануне Рождества около полуночи бедный поэт умер в Париже, в своей мансарде, от холода и голода. Перед смертью грезилось ему, что стоял он среди своего зеленого прадедовского сада, и прекрасная муза венчала его кипарисовым венком. До революции замок стоял в полном запустении, и только грачи несметными стаями летали и кружились над ним, и криком своим нарушали безмолвие заглохшего сада, где кипарис не зеленел уже по-прежнему, и где на его месте торчал старый гнилой пень. Якобинцы устроили было здесь свои собрания — но затем почему-то сожгли замок и остались от грачиного гнезда одни почерневшие стены да обгорелые стволы деревьев, даже сами грачи улетели. Но от корней деревьев пошли новые побеги, на выжженных местах трава зазеленела еще ярче, и в несколько лет заглохший сад разросся еще гуще прежнего и скрыл в своей чаще обуглившиеся старые развалины. И грачи снова летают и кружатся над старым домом, и оглашают воздух своим криком, словно спеша перекричать друг друга. Но от кипариса не осталось уже ни следа. Неизвестно также, где схоронили и поэта, но не умерла вместе с ним его песня. Из поколения в поколение поют ее жители окрестных деревень, и все знают, что это песня молодого поэта, последнего владетеля Грачиного гнезда. Это он заронил когда-то зерно, которое взошло потом на благодатной народной Ниве.